И кто есть сын, не знает никто, кроме отца; и кто есть отец, не знает никто, кроме сына; и кому сын хочет открыть. И обратившись к ученикам сказал им особо: Блаженны очи видящие то, что вы видите; ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели; и слышать, что вы слышите, и не слышали.